Часть нулевая, глава шестая. Сарказм и максимализм. Как и сатира, сарказм заключает в себе борьбу с враждебными явлениями действительности через осмеяние ее. Беспощадность, резкость изобличения – отличительная особенность сарказма. В отличие от иронии, в сарказме находят свое выражение высшая степень негодования – ненависть. Литературная энциклопедия. Том, десятый. Мне многие указывают на критический уровень сарказма в стиле изложения. И некоторые диванные эксперты говорят, что читать такое невозможно. Мол, даже с благой целью таким образом никого переубедить все равно не получится. Обвиняют также в непрофессионализме. Типа врач не должен говорить вообще, пользоваться медицинскими терминами или там использовать брань или мат. Вы что, злой медик, никогда не открывали? В нашей стране озлобленность врача – это такое требование Минздрава для допуска к работе. Читатель сильно удивится, когда узнает, что я не просто так с потолка пишу почти истеричные тексты. Попробуйте немного порассказывать людям что-то новое, что затрагивает их традиционные устоявшиеся взгляды, и вы на собственном опыте убедитесь, что бороться с невежеством – это как с витринными мельницами. Поэтому я к этой цели иду не напрямик, поскольку человека хоть дураком назови, хоть как угодно еще воздействуй. Пока сам не захочет, все равно ничего не произойдет. Однако грубый сарказм затрагивает многих настолько глубоко, что они пытаются обсуждать, пытаются критиковать, искать информацию, читать. Уже больше нуля. А те, кто изначально согласен с моей точкой зрения, лишь подпитывают в себе праведный гнев к мракобесам. и понимают, что они все думают верно. На мой взгляд, и то, и другое это уже много, ведь все равно никакой текст в интернете не изменит мнение человека сразу на противоположное. Правда, мне нравится писать в таком стиле, я как будто хожу по краю. Текст в некоторых статьях балансирует на грани психоза. Пока не мастерски но все впереди. Будто его писала упоротая школьница. Увы, вся писанина осознанная, десятки раз перечитанная, профильтрованная и исправленная. Это не прямая трансляция мыслей. А еще в любом материале всегда есть нотка «щутки». Иначе бы простая агрессия все испортила. Такой стиль отталкивает далеко не всех, а в первую очередь разнородных моралистов. И я исключительно рад лишний раз не пересекаться с лицемерами. Поэтому все довольны. Дует, закрой окно браузера. Психоаналитики и прочие малограмотные захотят увидеть тут какую-либо психопатологию. Не беспокойтесь, я слишком хорошо их знаю, чтобы вы могли меня в них уличить. А некоторым сложно понять, что стиль публикации — это одно, а общение — другое. Последнее я веду всегда уважительно, в отличие от всяких шарлатанов, которые матами выражают свое негодование на критику, их ремесла, мне лично. Я исключительно спокойный человек. В личном общении я совершенно тактичен, а в рассуждениях обстоятельен. Заметьте, в этом тексте я не ругался матом, не назвал ни одну группу населения идиотами и не схихидничал по поводу доверчивости кого-либо. Я и так понятен любому дегенерату. Отличие от обычного моего текста в одном. Читать намного скучнее. Капелька эпистолярного жанра в виде реакции на критику и пожелания и предложения. Однажды в редакцию, зачеркнуто, мне на почту поступило письмо с таким содержанием. Благодарю за сайт с полезной информацией. Тем не менее, посмею советовать снизить уровень максимализма и различать оттенки серого в этом мире. Право, город для этого у вас самый подходящий. Все аналогично сарказму. Писанина в крайностях специально и осознанно. Видите ли, у меня нет цели освещать все тонкости медицинского искусства. Вы или учились в мединституте и понимаете их, или нет. Поскольку я пишу своеобразный научпоп, то охватить все нельзя в принципе, и я округляю. А дальше есть два пути. Первое. Профессионал поймет, что между двумя крайностями есть минимум 5% особенностей. который обязательно нужно держать в уме. Второе. Непрофессионал о крайностях и о чем-то другом нетипичном думать не должен вообще. Поясняю. Специалист обладает, должен обладать, всем набором знаний для оценки информации по конкретному вопросу. Соответственно, он имеет полное право судить и отделять зерна от плевел. И это будет на его совести. Потому что если он сделает это неправильно, то это некомпетентность. Различать 256 оттенков серого – это его право, долг и бремя. «Мимо проходил?» – зачеркнуто. Обычный человек не должен знать все подряд. Ориентироваться может быть, если он весьма интеллектуал и вообще любознательный. Но не более. А уж знать про все крайности ему просто нельзя. Нельзя, потому что, зная все симптомы какой-либо болезни, а все, значит, крайне редкие тоже, он начнет примерять их на себя. Нельзя, потому что зная все исходы этой болезни, а все, значит, и крайне редкие тоже, он обязательно будет готовиться именно к ним. Нельзя, потому что зная все побочки лечения, а все, значит, крайне редкие тоже, он начнет примерять их на себя. То есть будет думать все то же, что должен думать врач, только он -то должен думать не про себя, а про другого человека. Из этого растет эффект нацеба. Вы знаете о том, что может случиться что-то неприятное, и в итоге обязательно чувствуете это на себе. Я не призываю держать пациентов в неведении, я обязательно информирую всех своих о возможных побочках и ожиданиях лечения. Но неограниченному кругу лиц знать такие вещи не обязательно. Именно из этого произрастают вещи типа «погуглил» и «умер». Общедоступная информация должна быть такой, чтобы гуглящий ее человек решил вопрос «идти или не идти к врачу?», а не «сдохну я или нет?». Этого я и добиваюсь своей деятельностью. Я ваш новый друг. Смиритесь.